приводят к отклонениям в организме. Большинство взрослых незаметно для себя переносит эти отклонения. У части людей заметно отмечается более сильная реакция болезни адаптации. Поэтому во всех южных санаториях в первые несколько дней отдыхающим создают более мягкий режим и не назначают процедур. Особенностью организма ребенка – является более длительный и болезненный процесс привыкания к новому климату. У ослабленных детей болезнь проявляется сильнее. Обычно около двух недель ребенок привыкает к южному климату и не может получить в это время все то хорошее, что дает юг. А еще через две недели отпуск у родителей кончается, и нужно ехать домой. Тут вновь болезни адаптации уже к своему климату, от которого малыш отвык. Таким образом, у детей почти месяц уходит на акклиматизацию. Пребывание на юге целесообразно, если оно длится 2-3 месяца. Разумеется, все это не относится к детям, нуждающимся в специальном лечении. Развитие ребенка идет тем успешнее, чем сознательнее отношение родителей к его воспитанию. Дети очень любят, когда взрослые играют вместе с ними. Имеется в виду в первую очередь подвижные, шумные игры и веселая возня, приносящие ребенку много радости, веселого возбуждения и физической тренировности. Не нужно только увлекаться и требовать от ребенка непосильного – стояния на руках, голове – и тому подобное. Но ограничивать жизнь ребенка только семейным кругом не следует. Для нормального развития ему нужны товарищи, сверстники, с которыми он чувствует себя на равных. Общаясь с детьми, ребенок научится считаться с другими, постоять за себя. В этом возрасте появляются первые привязанности, которые представляют зародыши дружбы. Антон Семенович Макаренко говорил, что ребенок в игре таков, каким будет, когда вырастет и станет самостоятельно работать. Во время игры дети трех-четырех лет часто разговаривают с собой или с игрушками. Игры надо чередовать – подвижные и тихие, коллективные и индивидуальные, с тем, чтобы с одной стороны избегать усталости, а с другой – перевозбуждения. Игры со взрослыми или сверстниками имеют еще одно важное значение. В процессе общения дети делятся своими впечатлениями, ощущениями, познаниями. И так естественно, непринужденно и незаметно проходит сброс информации, от избытка которой страдают современные дети. Особенности психики человека таковы, что приобретая какие-то знания, сведения, новости, он стремится поделиться ими. Это в полной мере относится и к детям дошкольного возраста, которые в силу своей любознательности приобретают в виде ответов на свои многочисленные вопросы большое количество всевозможных знаний. У младшего дошкольника, в отличие от старших, мышление более конкретное. Он хорошо усваивает то, что представлено наглядно, все хочет познавать на собственном опыте. Его особенно привлекают те действия, которые взрослые пытаются скрывать от него. Запоминает малыш не все, а то, что особенно его поразило. Дети всегда стараются подражать взрослым. Порой это опасно. Не умея отличить плохое от хорошего, они стремятся делать то, что взрослые запрещают им, но позволяют себе. В связи с этим в присутствии детей нужно воздерживаться от таких действий и поступков, которые не будут их воспитывать. Питание ребенка должно проводиться с учетом всех особенностей его развития. Поэтому оно предусматривает самый широкий ассортимент пищевых продуктов. Исключаются лишь горечи и острые приправы. Допускается блюдо в любой кулинарной обработке. Разрешается употреблять в пищу мясные, рыбные, овощные, фруктовые консервы и пищевые концентраты. Однако не следует заполнять ими основную часть рациона. В этом возрасте допускается следующий объем блюд.